Он увидел наконечник копья, мелькнувший мимо щеки, и почувствовал, что спиной вперед валится в бездну. Отчаянные усилие, мгновенное движение руки, и он ухватился за древко копья, и в следующий миг проткнул соперника насквозь. Из раскрытого крике рта вырвался фонтан крови. Последним усилием, умирая, чернокожий всем весом обрушился на победителя. Увернуться еще раз было уже не в человеческих силах. Враги вместе перевалились через край и, не издав ни звука, растворились во тьме, затопивший провал. Все это произошло настолько быстро, что ошарашенные воины замерли на местах. Торжествующий рык великана еще не успел озвучать, когда оба провалились во мрак, постепенно оправившись. Туземцы взошли на мост и склонились над бездной, пытаясь хоть что-нибудь рассмотреть или расслышать. Но внизу было темно, и с одной пропасти не доносилось ни звука. Глава вторая. Народ, крадущийся смертью. смерти. Летя вниз, Кельн все-таки не потерял головы и повиновался не страху, а все тому же воинскому инстинкту. Он извернулся в воздухе, чтобы, когда полет завершится через десять футов или через тысячу, какая разница, между ним и землей, оказался сраженный им человек. Они ударились отверстия неожиданно и гораздо скорее, чем ожидал англичанин. Наполовину половину оглушенный, какое-то время он лежал неподвижно, потом поднял голову и посмотрел вверх. Он смутно различил узкий мост. пресекавший полоску звездного неба, видимого из пропасти, и на нем силуэты воинов, посеребренные лунным светом, и странно укороченные необычайной перспективой. Кейн лежал неподвижно, зная, впрочем, что луна еще не проникла в скрывавшую его глубину, а стало быть, смотревшие сверху, не могли его разглядеть. Все-таки он дождался, чтобы они убрались из глаз, и только тогда, начал оглядываться, оценивая свое положение. Соперник его был мертв. Пролетели же они, как выяснилось, немало. Если бы не труп, смягчивший удар, быть бы мертвым и Он и так был порядком разбит и весь в синяках. Первым делом англичанин извлек из мертвого тела рапиру, благодаря творца за то, что она оказалась не сломана, Потом начал шарить по тьмах вокруг себя. Рука его натолкнулась на какой-то уступ, за которым, похоже, зиял новый обрыв. Он-то вообразил, будто свалился на самое дно провала, и жуткая глубина была только кажущейся. Было, однако, больше похоже на то, что они застряли на выступе утеса, пролетев только часть пути. Кейн бросил вниз маленький камешек, Звук удара раздался спустя долгое-долгое время и был едва слышен. С превеликим трудом, соображая, что же делать дальше, Кейн вытащил из поясного кошеля кремень и кресало. Приготовил толик трута и высек огонь, который тут же опасливо прикрыл руками от постороннего глаза. Крохотное пламя озрило широкий уступ, выдававшийся из скальной стены. Располагался уступ со стороны холмов, то есть там, куда Кейн и стремился. Он обнаружил также, что упал на самый его край, и неосторожное движение вполне могло увлечь его вниз. Скрючившись на камнях и стараясь вновь приучить глаза к кромешному мраку, Соломон Кейн внимательно приглядывался к некой тени, черневшей на фоне стены. Когда он подобрался поближе, тень оказалась проходом, причем достаточно высоким и широким, чтобы туда, не сгибаясь, мог проникнуть человек. «Пещера», — решил Кейн. Внутри лаза было темно, как в могиле, и впечатление он производил более чем зловещее. Тем не менее англичанин решительно двинулся внутрь, сперва подсвечиваясь светлеющим комком трута, а потом, когда труд догорел, ощупью. Естественно, он не имел ни малейшего понятия относительно того, Куда выведет его этот проход? Да какая разница, всякое действие лучше, чем просто сидеть там и ждать, покуда горные стервятники расклюют его кости.